Глава пятидесятая. Лана. Утро. Нет, нет, нет, так не хочется просыпаться и выплывать из этой сладкой неги. Ещё бы совсем чуть-чуть понежиться в собственной мягкой постели рядом с Рысевым, подмерное сопение лязьки, что спит между нами с Лёшей. И даже шевелиться нет ни сил, ни желания. Так уютно и на душе так тепло и легко, что кажется, будто я парю окрылённое вчерашним вечером и сегодняшним сказочно милым семейным утром. Но открыть один глаз я всё-таки себя заставляю исключительно из желания насладиться этой приятной для глаз картинкой спящих в обнимку отца с дочуркой. Просто одно лицо. Совершенно. И даже спят одинаково, на боку подложив руку под щёку. И оба сопят так сладко-сладко и крепко, что становится завидно. Но всё-таки раз проснулась, приходится поднять себя с кровати и уговорить своё ленивое и я идти готовить завтрак. Венские вафли. Думаю, оба будут в восторге. Приняв прохладный душ, стараясь сильно не шуметь и, ступая буквально на носочках, топаю на кухню, где и пропадаю на добрый час в окружении ложек, вилок, поварёшек. С губ не сходит мечтательная улыбка, а мысли то и дело возвращаются ко вчерашнему вечеру, когда я услышала такое драгоценное «Я тебя люблю». Да и ещё это задевающее до самой глубины души котёнок. И нет, нельзя сказать, что я окончательно растаяла и победила все свои страхи касательно Лёши и нашего возможного с ним будущего. Так не крути в голове всё ещё слишком много мыслей и переживаний. Но по крайней мере, я попытаюсь. Попробую забыть все обиды и недопонимания, начать сначала нашу историю, с чистого листа, потому что а почему бы и нет? Сейчас я свободна. Огромная ложь раскрыта. Чувство у меня к ресиву есть, до да такое, что накрывает и внутри буквально всё искрит от желания, и не только физической близости. Но самое главное, за эту неделю я увидела его желание быть со мной и Лясей, рядом желание помогать, брать на себя ответственность и желание строить настоящую семью. Мои сонные зайчики выползают на кухню только в начале 11-го, с громким заливистым хохотом и довольным ляскиным. Мулька до Блео утла едет на руках у отца дочурка, сжимая в своих ручонках недовольного вынужденной лаской Тигрулю. Доброе за Соня. Целую в щёчку своё чадо. Ну вы и спать. Перевожу взгляд на Лёшу, а его глаза буквально сияют, что приятно отдаётся в груди. Давайте завтракать. Целую и мужчину, едва касаясь желанных губ, и слышу его тихий и тяжелый вздох. Доброе. Рядом с вами просто отключила меня, и, кажется, я проспал тренировку. Это плохо? Беззаботно интересуется Ляся. Очень. Тебя будут лугать? О, да, мой тренер будет в ярости. А что такое ялость? Продолжает сыпать вопросами Ляся такая милая и растрепанная. Это когда Ляся вредничает, а мама ругается. Подмигиваю не по седе, приглаживая буйные темные кудри. Давайте к столу. Леся спрыгивает с мужских рук и несется в свою комнату, понимая, что с мамой шутки плохи. А я провожаю её взглядом и попадаю в плен крепких объятий Лёши, который уже торопливо срывает с моих губ нежный, жадный поцелуй. "Какие планы на день?" спрашивает, чуть отстраняясь и прижимаясь лбом к моему лбу. "У тебя есть идеи?" улыбаюсь и с наслаждением запускаю пальчики в его спутанные волосы. "Я вся во внимании." есть, подмигивает ресниц. Леся умеет кататься на коньках. Нет, ты же знаешь, я та ещё трусиха, и кто бы её научил? Тогда как насчёт съездить на каток? Это, конечно, прекрасно, смеюсь, выдёргивая пополше под футболку мужские руки. Но на улице конец августа. Откроются катки ещё очень нескоро у нас в городе. У меня есть собственный, подмигивает ресся, хватая пальцами за подбородок, чмокнув в носик. О чём ты? После завтрака узнаешь, обещает мне с улыбкой мужчина и отпускает из своих рук. И, кстати, оборачивается уже на пороге с хитрым прищуром своих кофейных глаз. Наконец-то меня покормят завтраком, а не наоборот. Ах ты! смеюсь и запускаю в наглую кошачью мордаху кухонное полотенце, от которого ловкий хокеист уворачивается. Негодяй. Ух!